— Будет им наука. У акул от электрического поля начинаются судороги мышц. — Доктор Борман, Стэнли? — послышался голос Ван Мартина. С вами все в порядке? — Все окей, — сказал Фрост. — Немедленно поднимайтесь. Борман нервно поглядывал в сторону светоострова. То, что сказал ему Фрост, он и сам знал. У акул на голове есть небольшие ямки, которыми они воспринимают даже слабые электрические импульсы, производимые мышечными движениями других животных. Это были молотоголовые акулы, сказал он. Да, и большие. Каждые метра по четыре. Вот черт. На молотоголовых это действует особенно сильно. просто и Посмотри на их квадратный череп. У них этих ямок больше, чем у других акул. Из темноты позади острова снова показались обе акулы. Борман наблюдал, как животные идут в атаку. Всего без типичных маятниковых движений головой, при помощи которых акулы ищут в воде следы запаха. Они ринулись сверху и внезапно остановились, словно наткнувшись на стены. Пасти их искривились. Они растерянно отплыли назад, потом снова развернулись и начали нервозно кружить вокруг водолазов. Устройство действие. Просто не ошибся в оценке их размеров. Головы широко раздавались в стороны, на уплощенных щеках размещались глаза и ноздри. Фронт головы был прямой и заостренный, как лезвие топора. Горном немного опомнился. Наверное, он вел себя как идиот. Что эти животные могли сделать с их титановым скафандром? Тем не менее, хотелось поскорее наверх. Сколько времени нам нужно на вспыльке? спросил он. Не больше, чем на спуск. Заплывем за световой остров и там включим собак. — Но не раньше, а то врежемся в остров. — А сколько продержится защита? — Четыре часа. Прост оттолкнулся ластами и поплыл впереди. — Ну, милочки, мы вас покидаем. Акулы пустились вдогонку. Натила их задрожали, пасти прикосились. Прост засмеялся, плывя в сторону светоострова. Его силуэт на светящемся фоне казался маленьким и изящным. Борман вспомнил о голубом облаке, которое они перед этим видели вдалеке. И вдруг сообразил, что облако предшествовало появлению акул. Тот же феномен был причиной изменения поведения китов и, может быть, других аномалий и катастроф. Если это так, то они имеют дело не просто с акулами. Что этим животным вообще здесь нужно? У акул отличный слух. Может, их привлек грохот взрыва. Но почему они нападают? Не он не просто, не выделяет каких-либо запахов и не укладываются в схему добычи. И вообще, нападение акул на людей на глубине — чрезвычайная редкость. Они приблизились к верхнему краю светоострова. Стэн, с ними что-то не то. — Ничего. Они тебе не сделают. Одна акула подырнула свою широкую голову и отплыла в сторонку. — Хотя ты не так уж и не прав, — размышлял просто, Что меня настораживает, так это глубина. Молотоголовые акулы не заплывают глубже восьмидесяти метров. Чего им здесь... Акула развернулась. На вдовине замергла, выгнув спину. Классическая поза угрозы. Потом несколько раз ударила хвостом и стрелой ринулась напросто. Вулканолог был настолько ошарашен, что даже не предпринял попытки защититься. Животное ворвалось в электрическое поле и протаранило просто своим широким лбом. Просто завертелся волчком, наставив руки и ноги. — Эй! — путь собаки выпал из его цанги. — Что за черт? Над светоостровом. Вынырнуло третье тело, и со зловещей элегантностью пронеслось над верхним рядом прожекторов. — Стэн! — закричал Борман. — Новая акула была гораздо крупнее двух первых. Ее молот раскрылся, обнажились ряды зубов. Она схватила просто за правое плечо и принялась трепать. — Ах ты дрянь! — отбивался Фрост. — Исчадие ада! Отпусти немедленно, не то я! — акула бешено мотала головой. Длина ее была метров шесть-семь, просто трепала, как лист на ветру. Его бронированная рука по плечу скрылась в пасти акулы. — Отстань! — кричал он. — Стэн! — в волнении подсказывал Ван Мартин. — Вдрежь ей по жабрам! — Попробуй достать до глаз! — конечно, — подумал Борман. — Они же видят наверху. Они все видят. Борману отказало чувство реальности. Он не был особенно храбр, но и труслив тоже не был. Некоторые считали его даже азартным. Сам он знал, что не лишен куража, но, как всегда, все эти характеристики не годились для такого чудовищного нападения. Борман не сбежал, он бросился к пробку. Одна из меньших акул метнулась к нему сбоку.